Глава двадцать первая Я приготовил бочку для купания, наполнив ее чистой водой, и добавил морской соли. Пришлось, конечно, постараться, чтобы найти ее, Но, как оказалось, торговцы во время турнира работают круглыми сутками и готовы были исполнить самые неожиданные запросы. Соль кристаллизовалась на стенках бочки, создавая причудливые узоры, напоминающие морскую пену. Я медленно разделся, чувствуя, как прохладный ночной воздух касается моей кожи, покрытой шрамами от недавних битв, которые еще не успели рассосаться, так как их было слишком много. Держа пилюлю океанических глубин в руке, я осторожно погрузился в воду. Холод пронзил мое тело, заставив меня невольно вздрогнуть. Глубоко вздохнув, я поднес пилюлю к губам. Она была прохладной на ощупь, словно кусочек застывшего океана. «Что ж», – прошептал я сам себе. Пора начинать. Я проглотил пилюлю и тут же нырнул с головой в бочку. В тот момент, когда вода сомкнулась надо мной, я почувствовал, как пилюля начала растворяться в моем желудке. Ощущение было такое, словно я проглотил капсулу с водой. Первые мгновения я не чувствовал ничего необычного, но затем по моему телу прокатилась волна жара. Это было странно, находиться в холодной воде и чувствовать, как внутри тебя бушует пламя. Я стиснул зубы, понимая, что это только начало. Внезапно мои меридианы словно вспыхнули. Боль была такой сильной, что я едва не вынырнул из воды, чтобы закричать. Но я заставил себя остаться под водой, упершись руками в стенки бочки и ногами в ее дно. Для полного усвоения пилюли я должен был вытерпеть это. Я чувствовал, как энергия пилюли распространяется по моему телу, пытаясь проникнуть в каждую клетку. Но мое тело сопротивлялось, отторгая чужеродную силу, не принимая ее в полной мере. Я понимал, что должен помочь этому процессу, иначе все мои усилия по созданию пилюли пойдут прахом. Сконцентрировавшись, я начал направлять свою ци по меридианам, пытаясь сломить сопротивление тела. Это было похоже на попытку направить бурную реку в узкое русло. Энергия пилюли была слишком мощной, слишком дикой, но я не сдавался. Каждый раз, когда мне казалось, что я теряю контроль, я вспоминал о предстоящих битвах, о Кассандре, которую поклялся защитить, о своих друзьях, которые верили в меня. Эти мысли придавали мне сил, заставляя бороться дальше. Время, казалось, остановилось. Я не знаю, сколько прошло минут или часов. Все мое существование сузилось до этой борьбы. Борьбы за то, чтобы заставить свое тело принять силу пилюли. В какой-то момент я почувствовал, как что-то внутри меня начало меняться. Мои меридианы, которые до этого сопротивлялись потоку энергии, начали расширяться, словно реки во время паводка, а энергоузлы становятся плотнее и мощнее. Боль усилилась, но теперь к ней примешивалось странное чувство эйфории. Я открыл глаза под водой и увидел, что вода в бочке начала светиться мягким голубым светом. Пузырьки воздуха, поднимающиеся от моего тела, казались крошечными звездами в этом подводном небе. Внезапно я почувствовал, как вода начала исчезать. Сначала я подумал, что это какая-то иллюзия, но нет. Уровень воды в бочке действительно снижался. С удивлением и некоторым ужасом я осознал, что вода впитывается в мое тело через поры. Это было странное и болезненное ощущение. Казалось будто тысячи крошечных иголочек впиваются в мою кожу. Я стиснул зубы, продолжая концентрироваться на циркуляции ци, чтобы этот процесс не прерывался и шел размеренно. «Давай же!» – прошептал я сквозь зубы. «Еще немного!» Когда последняя капля воды исчезла, я почувствовал себя так, словно мое тело вот-вот взорвется изнутри. Каждая клетка, казалось, была наполнена до предела энергии воды. И тут произошло нечто невероятное. Вода, которую только что впитала мое тело, внезапно вырвалась наружу мощным потоком, заставляя бочку сломаться. Но это была уже не чистая морская вода. Она была мутной и грязной, словно несла в себе все примеси и нечистоты, которые были в моем теле. Я судорожно вздохнул, чувствуя, как мои легкие наполняются воздухом. Тело дрожало, но я чувствовал себя обновленным, словно только что родился заново. Тяжело откашлявшись, я оглядел комнату, пол которой теперь был мокрым, а в разных сторонах от меня валялись остатки разломанной бочки для купания. В этот момент перед моими глазами появились знакомые строки техники безоблачного неба. «Вы достигли девяностого уровня и прорвались на истинную сферу возвышения!» Я моргнул, не веря своим глазам. «Прорыв? Сейчас?» Я не ожидал этого, не планировал но чувствовал, как новая сила наполняет мое тело. Моя ци теперь была похожа на бурную реку, готовую вырваться наружу при малейшей возможности». Текст продолжился. «Пилюля океанические глубины успешно усвоена. В соответствии с вашей родословной и идеальными условиями усвоения вы получили следующие свойства. Первое. Дыхание глубинной бездны». Вы можете дышать под водой неограниченное время и выдерживать огромное давление глубин без каких-либо пилюль. Второе. Власть над течениями. Вы можете управлять потоками воды на расстоянии, создавая мощные водяные вихри и волны. Третье. Сердце океана. Ваш отцы приобрела свойства океана. Теперь вы можете преобразовывать собранную влагу, очищать ее от примесей или превращать в соленую морскую. Что ж... Это было действительно невероятным. Дышать под водой без пилюль и выдерживать давление. Вспоминая водяной первоцвет, добытый мной для наставника Вэя, и пилюлю, что я сделал из него, можно сказать, что свойство очень полезное. А вот власть над течениями была для меня не совсем понятна. Помнится, я и так спокойно могу управлять потоками воды. Возможно, тут скрыто что-то, о чем я пока не подозреваю. И, наконец, третье. Ох. «Даже не знаю, что и подумать. Если бы отшельник знал, что в скором времени я смогу очищать воду и превращать ее в морскую, то он на том соревновании учеников запросил бы у Аргуса чего поинтереснее. Хотя нет, лучше ему об этом не знать. Этот старик и так эксплуатирует меня при любом удобном случае». Мои мысли прервал очередной текст безоблачного неба, который, видимо, и не собирался останавливаться. «Внимание!» «Небеса даруют вам небесное испытание судьбы!» «Что? Нет, только не сейчас!» Воскликнул я вслух, чувствуя, как паника начинает охватывать меня. «Конечно, как я мог забыть?» Начиная с продвинутой сферы, прорыв на каждую последующую сферу сопровождается испытанием. Старик говорил об этом. Вот только я не был готов к испытанию». Турнир был в самом разгаре, и у меня не было времени на долгие и опасные небесные испытания. Но техника безоблачного неба продолжала выдавать текст. Безоблачное небо благосклонно к своему носителю, поэтому оно изменяет небесное испытание судьбы. В этот момент я почувствовал странную боль во всем теле, словно каждая клетка пыталась перестроиться. А затем перед глазами появились новые строки. Небесное испытание судьбы. Пламенный оракул белой яшмы предрекла тебе скорую смерть, а, как известно, оракулы не ошибаются. Сделай все возможное, чтобы сохранить жизнь до окончания турнира. Измени свою судьбу. Награда — укрепление ступени возвышения на истинной сфере, расширение резервов ЦИ. Я протяжно выдохнул, чувствуя, как смешанные эмоции бурлят внутри меня. С одной стороны, это решало проблему с долгим и опасным испытанием во время турнира. С другой, рок смерти, нависший надо мной, стал еще более реальным, и это не добавляло оптимизма. «Прекрасно!» – пробормотал я, вытираясь полотенцем. «Просто прекрасно! Как будто у меня и так не было достаточно проблем!» Я посмотрел в окно, где первые лучи рассвета уже окрашивали небо в нежные розовые тона. Всю ночь я провел медитации, пытаясь осмыслить произошедшее и привыкнуть к новым ощущениям в теле. Моя цит теперь была подобна океану. Глубокая, мощная, непредсказуемая и одновременно со всеми внутренними течениями и порядком. Я чувствовал, как она пульсирует в каждой клетке моего тела, готовая вырваться наружу при малейшем желании. Но вместе с этой новой силой пришло и осознание опасности. Одевшись, я вышел из комнаты и направился к арене. Сегодня должны были пройти четвертьфиналы и полуфиналы турнира, а завтра — грандиозный финал. Но что-то не давало мне покоя. Странное предчувствие поселилось где-то глубоко внутри, заставляя меня быть настороже. Подходя к арене, я заметил, как вокруг меня собираются другие участники. Их взгляды были полны смеси уважения и опасения. Видимо, мой вчерашний бой с Торфином произвел должное впечатление. «Эй, практик куриной ножки!» – окликнул меня знакомый голос. Я обернулся и увидел Лиру, ученицу-отшельника грозового царства. «Ты даже не пришел проведать меня после поражения?» «Давай, младший! Я позволяю тебе язвительно смехаться, но только две минуты. Я это заслужила, вот!» За насмешкой она пыталась скрыть горечь поражения, но выходила плохо. «Лира, я явно не тот, кому стоит учить тебя чему-то, но послушай, жизнь не состоит из одних лишь побед. Акика не обязательно сильнее тебя, но опытнее, это точно. Зато теперь у тебя есть цель, не так ли?» Мой учитель однажды сказал мне, что, имея могущественного соперника, практик развивается намного быстрее. Я даже не назвал ее старшей, потому что сейчас было не время для нашей шутливой болтовни. Она прищурилась, словно пытаясь разглядеть что-то в моем лице. Странно. Не думала, что великий отшельник Квей способен на нечто проницательное и поучительное. А я и не о нем говорю. Эти слова моего учителя, который был ранее. До него. Я не знаю, где он сейчас, но надеюсь, что с ним все в порядке. Лира посмотрела куда-то в сторону. На ее щеках показался едва видный румянец. «В следующий раз я заставлю Акика упасть. Обещаю. А ты...» Она ткнула мне в плечо. «Да еще больно так ткнула, как будто хотела проткнуть». «Не смей проигрывать, понял? Выиграй у этой напыщенной наследницы великой секты и покажи, что ученики отшельников сильны». «Я не прощу тебе поражение, младший!» Я улыбнулся и картинно поклонился как можно глубже. «Спасибо за наставление, старшее. Я сделаю все, что в моих силах!» Лира усмехнулась и, самодовольно кивнув, отправилась в сторону зрительских мест. «Да уж, кто из вас еще напыщенный?» – буркнул я, все еще улыбаясь. Мы разошлись, и я направился к своему месту на арене. Толпа на трибунах уже гудела в предвкушении предстоящих боев. Я заметил Фина, который активно жестикулировал, разговаривая с другими зрителями. Наверняка обсуждал ставки. Когда я занял свое место, мой взгляд невольно скользнул к трибуне, где сидели наследники великих сект. Адриан, наследник фениксов Огненной Зари, смотрел на меня с нескрываемой враждебностью. А Кика из Лазурного потока выглядела задумчивой, Ее взгляд был направлен куда-то вдаль. А вот место Торина из нефритового голема, как и Торфина из летающих клинков, пустовало. Внезапно мое внимание привлекло движение в императорской ложе. Я увидел, как принцесса наклонилась к своему отцу, что-то шепча ему на ухо. Император нахмурился, а затем кивнул. В следующий момент к нему подошел человек в черных одеждах, тот самый, который прервал бой арендара. Тень. Меня отвлек распорядитель турнира, который вышел на середину арены. Его голос, усиленный духовной энергией, разнесся над толпой. Уважаемые зрители и участники! Сегодня мы проведем четвертьфинальные и полуфинальные бои турнира Пяти Великих Сект. Приготовьтесь к захватывающим поединкам! Толпа взорвалась криками и аплодисментами. Я глубоко вздохнул, чувствуя, как моя новая сила отзывается на этот всплеск эмоций. Что бы ни готовила мне судьба сегодня, я был готов встретить это лицом к лицу. Но где-то глубоко внутри меня продолжало пульсировать то странное предчувствие. Что-то должно было произойти. Что-то, что изменит ход не только этого турнира, но и, возможно, всей моей жизни.